глава 11 это прекрасное время года солнце цветы зелень море так думает большая часть жителей северной страны но не я для меня лето это жара вонь тупые красноордды увыни пот пыль духота в общем преддверие ада А так как жить мне посчастливилось на последнем этаже под самой крышей, в непродуваемой квартире на одну сторону, рядом с раскаленной до красна дорогой, то почувствовать летом мне удалось во всем своем великолепии. Вот когда вспоминаешь, что у тебя есть местный друг, знающий места с тенью, и, чем черт не шутит, недалеко от воды. Что писать в такое утро не получится, я даже не сомневался. Десять утра, а грело как в преисподней поэтому я набрал номер своего крышного брата с главным вопросом. «Сокол, а на речке выходите «Сейчас идем», — легко ответил мой друг. «И ты собирался меня позвать?» «Вообще-то нет», — друг называется. «А чего так?» «Ну, у нас своя компания». «Круто, Сокол, круто, просто замечательно». Как на пикники ходить и скидываться на бухло, так я правильная компания. Как на речку, так нет. Я бросил трубку. Я был зол. Но, конечно, он тут же перезвонил. — Ромыч, ну ты чего? Я же не знал. — Не знал, что я тоже человек? Что ты любишь речки? — Нелепо, Сокол, нелепо. — Ладно, — Сокол шумно выдохнул. — Мы через 20 минут выходим. Встречаемся во дворе. «Ты уверен?» — решил я поёрничать. «Может, не стоит? Хватит, Ром! Просто тебе не понравится. У нас свои привычки и традиции. Вот и приобщусь». Ничего необычного на первый взгляд не было. Были Лёлик, Димон и Кир. Сокол был с гитарой и какой-то молодой фанаткой с синими волосами, которая смотрела на моего крышного брата, открыв рот. «Это Юля», — представил свою фанатку Сокол. а это Роман". Представил он меня. «Он тоже музыкант?» Мерзко растягивая гласные спросила Юля. «Нет», — ответил Сокол. «Ромыч писатель». «Вау», — сказала фанатка. «Ух ты», — сказал я. «Вчера познакомились, зачем ты объяснил мне Сокол?» «Я понял. Когда пойдем?» «Сейчас. Еще одного человека дождемся?» К моей радости этим человеком оказалась Саша. «Всем привет!» — Саша приветственно махнул рукой, подходя к нашей компании. «О, ты тоже идешь?» — это уже мне. Я думала ты не любишь ходить на пляж. «Почему все так говорят?» — немножко вспылил я. «Когда я говорил, что не люблю воду? Я обожаю купаться. Я я плаваю как кит, вот увидишь». «Ну, только если с берега», — ухмыльнулась Саша. «Я сама-то не очень плаваю». «Научу». «Это вряд ли», — Саша поежилась. «Был у меня уже один учитель, чуть вместе не утонули. Не хочется повторять этот опыт». Меня неприятно кольнуло упоминание какого-то давнего учителя. «Учил, значит, плавать? Чему еще?» «Может, уже пойдем?» — сказал Кир. «Нам еще пожаре на трамвае пилить». «Кстати, да». Отдельное удовольствие, душный аквариум из стекла и металла. Не было у вас клаустрофобии? Покатайтесь на трамвайчике ближе к июльскому полудню в выходной. Но бывает, что везет. Пока стояли на остановке, жара убивала, но приехал вожделенный рогач, и затянули облака. И стало как будто прохладнее. Добирались весело, сокол пел сплина, Фанатка Юля нестройно подпевала, Кир и Лелик о чем-то спорили с Сашей. Я был немного в стороне, но не чувствовал себя выключенным из компании. Чего такого я мог не понять. Нет, но ну бывает, занудствую, но это так, по привычке. И лишь когда наш летний десант высадился на городском пляже, я понял, о чем говорил Сокол. Нет, сперва все было супер. Искупались все, кроме Саши чокнулись пластиковыми стаканчиками с сангрии, попели песни. Но вот потом... Я не сразу понял, чего собираются делать ребята. Но они дружно встали, взяли мяч и отошли на свободное место. Я пошел за ними. — В стенку пойдешь? — спросил сокол, буравя меня взглядом. — В какую стенку? — Мы в вышибалу играем. Ты либо в стенке, либо выбивающий. Это как в детском саде? Не понял я. Я же говорил, что ты не поймешь. Но почему? Я оглянулся на отдыхающих, которые от нечего делать глазели на нашу компанию. Что я помню про эту игру? Одни швыряют мяч, другие с визгом разбегаются. Да, так в детском саду мы и играли. А вот эти люди будут на нас смотреть. Смотреть, как взрослые дяди и тети швыряют мячиком друг в друга. Мне хотелось побороть в себе это. Саша явно была в команде и уже нетерпеливо подпрыгивала, ожидая начала игры. Но представить, что я тоже буду там... Вспомнился зарубежный фильм и слова из него. «Мужики не танцуют. Арнольд вот не танцует. Он даже двигается с трудом». «Мех». «Не могу», — наконец ответил я. «Извини, сокол». «Да ничего», — усмехнулся он с очень довольной миной и взглядом. «Я же говорил, ненавижу такие взгляды». Я ретировался на наше покрывало и закурил. Ребята разошлись в стороны и стали самозабедно швыряться мечом. Девчонки прыгали, визжали, С удивлением я обнаружил, что к игрокам стали подходить другие отдыхающие, они тоже включались в игру. Причем там были и пузатые дядечки, и степенные дамы, которых в резвости уж никак не заподозришь. Скоро в эту детскую забаву, казалось, уже играло полпляжа. А кто не играл, просто смотрели и смеялись. Ну, может, кроме серьезных мужчин в синих наколках, которые отдыхали чуть в стороне от всех. Разглядывая эту идиллическую картину, стал думать, что единственный придурок на этом пляже я сам. Брюк закомплексованный. Надутый чурбан. А я же себе стараюсь нравиться, а тут такое откровение. Пришлось уйти грустить в камыши с сигаретой в зубах. И тут меня ждал сюрприз. На мои обожжённые полуденным солнцем плечи Легли прохладные руки Саши. «Не грусти», — сказала она. «Не грущу». Я повернулся к ней. «А чего ты ушла?» «Надоело». Саша дотронулась тыльной стороны ладони до головы. «Ты перегрелась», — догадался я. «Тебе срочно надо в воду, а то солнечный удар и головная боль до вечера». «Да», — Саша сморщилась. «Тогда пошли». «Только давай неглубоко», — попросила она. «Сама глубину выберешь», — ответил я и, уверенно взяв ее за руку, повел к воде. «И без дурацких шуток», — попросила Саша, оказавшись по щиколотку в воде. «Никаких шуток», — заверил я. «И не брызгаться и не топить». «Я на болвана похож? Ты же явно боишься воды, и я не собираюсь ничего такого делать, наоборот». Я буду только для подстраховки все время рядом. Это, кажется, подействовало. Саша смело зашла на глубину и остановилась, крепко сжав мою руку, когда вода ей уже доходила до плеч. «Дальше не пойду», — испуганно сказала она. «Ок», — ответил я, — «окунись». «Здорово же». «С головой?» — с сомнением спросила она. «Я бы с головой окунулся». «А если течение?» «Ну, только если гольфстрим разбушуется», — усмехнулся я. «Можно я буду держать тебя за руку?» Спросила просто так, она уже держала. «Конечно». «Никуда не уходи». «Никуда не уйду». Она, наконец, нырнула. «Круто!» «Как же она была хороша!» Ее волосы слиплись, повисли на плечах сосульками, глаза намокли и от воды стали особенно выразительными. Наяда. Хочешь, я тебя покатаю? Как? Есть несколько вариантов. Могу за руку вести, могу на плечах. В принципе, если не боишься, сможешь за меня держаться и сплаваем на глубину. Все хочу. И все было. Столько восторга я, пожалуй, не вызвал ни у одной девушки. И да, мы сплавали на глубину. Она называла меня большой черепахой и, прижимаясь всем телом, держалась за шею. А потом она попросила ее отпустить. Ну, как отпустить, я по-прежнему ее держал под руки, но она была более свободна, словно плыла сама. Под нами было не очень глубоко, я это понял, когда в очередной раз попытался перехватить ее удобнее. Я чуть больше опустился под воду и почувствовал, как большой палец ноги коснулся дна. И всё же этого было достаточно, чтобы утонуть. Утонуть-то и в луже можно. И в какой-то момент Саша сама это поняла. Она вдруг испуганно дернула ногами и резко прижалась ко мне. Мы оказались лицом к лицу. Я почувствовал своей кожей ее купальник, ее кожу, ее губы на своих губах. «Эй, Ихтиандр, долго плавать вредно!» «Чертов сокол!» «Пойдем?» — чуть задыхаясь, спросила Саша. «Пойдем», — немного расстроенно ответила я. Мы выбрались на берег, держась за руки, словно в этом был смысл, словно пока мы были в воде, нам надо было чувствовать друг друга, и как только ступни коснулись песка, магия исчезла. Саша мягко, но непреклонно разрушила наше единение. «Наигрались, чуть злее, хотел», спросил я. «Да», — ответил сокол, не глядя мне в глаза. «К тому же Юля ногу поранила». «Сильно?» — встревожилась Саша. пустяки ответил Кир, обрабатывая щиколотку несчастной йодом. «Запасливый», — сказал я, имея в виду антисептик и пластыри. «Так не в первый раз», — ответил Кир. «Он у нас врач», — зачем-то пояснил Лелик. «Еще не врач», — уточнил Кир и налепил пластырь девушке на ногу. «Надо обеззаразить», — сказал Димон и протянул Юле стаканчик с сангрией. «Может, и остальным нальешь», — заметил Сокол, — «раз уж взял коробку». «Конечно», — ответил Димон и стал наполнять стаканчики. Вдруг лицо Сокола изменилось. Оно стало напряженным и немного испуганным. Я извиняюсь, молодые люди, не хотел мешать. Я сидел спиной к подошедшему, поэтому не сразу оценил, почему у всех так вытянулись лица. Но как только повернулся, сразу догадался. К нам подошел один из серьезных, которые отдыхали на пляже чуть в стороне от всех. И хоть он был вежлив и не казался сильно пьяным, зоновские наколки, рассыпанные по всему телу, нагоняли жути. «Я вижу, вы отдыхаете, а инструмент пока лежит без дела», продолжил мужчина, безошибочно обращаясь к хозяину инструмента. «Я сыграю пару песен, друзья». Это был вопрос, но прозвучал как утверждение. Хотя мужчина не делал никаких попыток самостоятельно забрать гитару, Он именно интересовался, вроде как по-приятельски. Сокол явно растерялся. Он переглянулся с Лёликом и Димоном, видимо, с кем он привык советоваться, но Лёлик опустил очи долу, ковыряя пластиковой вилкой кусок колбасы. А Димон лучше бы молчал. «Мы сами сейчас играть будем», сказал он чуть дрожащим голосом. «Но сейчас ведь не играете», резонно заметил мужчина. «Да я всего пару песен...» Сокол в отчаянии посмотрел на меня. «Вот уж, дудки, решай сам, раз такой инициативный. Я не мог ему еще простить, что он нас с Сашей выгнал из воды. Я пожал плечами, мол, как решишь». «Ну и отлично!» Приняв молчание как согласие, мужчина очень деликатно забрал гитару. «Вот блин!» Засуетился Сокол, когда мужчина отошел к своим и стал что-то наигрывать. «Я ее все утро настраивал!» не отдавал бы, если жалко?» – заметил я. «Ага, не отдавал бы!» Сокол смутился и бросил взгляд на Сашу. «Я как-то не очень боец!» «Ты шутишь?» – усмехнулся я. «Никто с тобой здесь не стал бы драться из-за гитары! Общественное место, полно людей, а эти...» Я мотнул головой в сторону прозвучавшего шансона. Явно понимают, что из-за глупости влипать не стоит. Да и потом, нас здесь пятеро здоровых парней, при желании справились бы. «А если у них ножи?» — решила вступиться фанатка за свой объект обожания. «А у нас есть вилки», — пошутил я, подняв с покрывала одноразовый прибор. «Ладно», — наконец выдохнул сокол. «Не забирать же». «Принесут!» А вот в этом я сомневался. Уж очень очевидно все струсили, явно давая понять гражданину, что напрягаться и таскать гитару туда-сюда нет никакого смысла. Но я не стал расстраивать своего крышного брата раньше времени. Не хотелось портить настроение после наших с Сашей заплывов. Ну и зол я был еще на него. Мы продолжали пить, общаться, а я все больше тонул... Я сколько ни подныривал, пальцы так и не могли нащупать дна. Саша вела себя, словно ничего не произошло. Опять. Игра это такая? Она ведь меня не гонит, но и не зовет. На какое-то мгновение мне кажется, что мы пара, но как только начинаю утверждаться в этой мысли, так сразу натыкаюсь на ледяной взгляд непонимания. Кошки-мышки. Не хочешь еще раз сплавать, предложил я Саше. «Нет», — ответила она после небольшой паузы. «Я и так норму перевыполнила. Обычно я на речке максимум по колено». «Обычно ты боишься утонуть», — заметил я. «Я и сейчас боюсь», — ответила она и отошла к Юле интересоваться про порезанную ногу. «А я окунусь», — неизвестно кому сказал я. «Надо остудиться». «Река особенно чистая». А река была чистой, дарит сил лучше любого моря. С пресной водой стоит подружиться. Она не будет просто так тебя держать, ей нужны усилия. Но если ты понял ее, никакие шальные волны не собьют твой настрой. Ширину река была не очень большой, метров сто двадцать примерно. Мне хотелось сделать чего-нибудь идиотского, и я ее переплыл. На другом берегу не было захода, одни коряги да камыши, но когда устаешь от воды, готов выбраться на сушу хоть через терновый куст. С другого берега все кажется немного иначе. Саша была в своей среде. Она суетилась с подранком, параллельно раздавая рекомендации ребятам, что подать и как обращаться с пострадавшей. Пацаны слушались ее, шутили, смеялись. Это их игра в вышибалу, совершенно нормальное занятие. Их дружба давно уже на полусловах и жестах. Их мир — замкнутая система, готовая лишь временно терпеть присутствие чужих. Чужих вроде меня и этой Юли, которая вдруг в свете нового открытия стала мне даже чуть-чуть симпатична. На другом берегу было сидеть одиноко. Пусть я чужой, и пусть я не вписываюсь кто мне помешает немного искупаться в чужой дружбе. Я полез обратно в воду уже с меньшим желанием и даже с легкой опаской. Когда я плыл в эту сторону, то не думал о пути обратно, а вода уже не казалась такой теплой, а противоположный берег близким. У меня даже мелькнула мысль найти ближайшую переправу на тот берег и перейти по ней, но единственный мост маячил где-то на краю горизонта и, похоже, не был пригоден для пешего перехода. Попасть под поезд, протащившись в плавках несколько километров, тоже было не лучшим решением. Значит, надо просто плыть. Как на зло куда-то подевались смелые отдыхающие, заплывающие на середину реки, лодки, катающие влюбленных и пьяных. И пришлось вспахивать локтями водную гладь в полном одиночестве. Где-то на середине я остановился, чтобы перевести дух. «Да, курение и безобразный образ жизни дают о себе знать». Мысленно пообещав себе начать думать о бросании вредной привычки и хотя бы два раза в неделю выбираться поплавать, я приступил к последнему рывку до берега. В голове промелькнула мысль, что никто из ребят, и, конечно же, Саша, про меня даже не вспоминали. «Куда я делся? Что со мной? Вдруг я уже утонул? Что тогда?» Они пожмут плечами, вызовут полицию, спасателей, а потом поспорят, что делать с моими вещами. Сокол благородно отнесет их ко мне домой, у него же есть вход через крышу. Интересно, я его закрыл? Но тут мне стало не до переживаний за сохранность вещей в квартире. Моя правая нога неожиданно повела себя странно и перестала слушаться. Более того, как-то неестественно вывернувшись, она начала сильно болеть и словно набрала вес. Я понял, что совсем не могу сдвинуться с места. Паника! Я заставил себя глубоко дышать. Во-первых, я прислушался к ощущениям и понял, что вторая нога у меня все еще функционирует нормально. Во-вторых, я все еще плыву, только медленнее. В принципе, мне надо было просто продолжать грести, и всё. Но нестерпимая боль в ноге сильно мешала, зажигая аларм в моем испуганном сознании при каждом движении. Я перевернулся на спину, к счастью, обладал таким навыком, и поплыл, глядя на солнце, чуть приподняв сведенную ногу над водой. Да, я уже понял, что это было спасение, но так неприятно дрейфовать, не видя берега, когда тебе хочется уже быстрее выбраться на сушу. «Извините», — сказал я какой-то женщине, встретившись с макушкой с ее пятой точкой. Я доплыл, вышел, сел на песок. «Я так устал!» «Больше никогда не войду в воду. Больше никаких рисков для жизни!» «Ром!» — рядом нарисовался мой крышный брат. «Чего?» Мне хотелось рассказать Соколу, что он только что пропустил грандиозное шоу «Спасение утопающего самим собой», но что-то в его озадаченной смазливой морде заставило меня промолчать. «Не сходишь со мной?» «Куда?» — не понял я. «К этим!» — Сокол кивнул головой в сторону бывалых. «Надо же гитару забрать!» «А я тебе зачем?» «Но их же трое!» А ты что, драться с ними собрался? Нет, просто для поддержки. Ты понимаешь, как это глупо будет выглядеть? Представь, что ты идешь к соседке за солью и берешь с собой приятеля для поддержки. Ну смешно же. Смотря какая соседка. У тебя и такие случаи бывали. Ну сходи со мной. Ох, сокол. Я поднялся. Навязался ты на мою голову. Иди к ребятам, сиди, как ни в чем не бывало, и даже не думай глазеть в их сторону. А ты? А я принесу гитару. Ромыч, ты настоящий друг, — сказал мой приятель с таким выражением лица, словно собирался расплакаться. Иди уже. Дождавшись, пока сокол вернется к ребятам, я двинулся в сторону бывших сидельцев. Впрочем, что я знаю? Может, у них хобби такое, тематические татуировки, а сами они инженеры или летчики-испытатели. «Я прошу прощения», — сказал я, подойдя, — «но нам нужна наша гитара». Мужчины прервали свой разговор и посмотрели на того, кто добыл для их праздника инструмент. Но шансонье молчал, и я также когда как он, просто подошел и взял гитару и вдруг певец остановил меня, схватившись за ремень гитары. «А мы еще не все спели», — сказал он. «Очень жаль», — ответил я как можно ровнее. Хоть я и выпендривался перед соколом, но подобных конфликтов боялся как огня. Страшно в какой-то момент почувствовать в себе отсутствие решимости. Почему-то именно этого страха я всегда боялся. Но бывалый не стал раздувать конфликт, Он усмехнулся, словно услышал хорошую шутку, и отпустил ремень. Не дожидаясь новых инсинуаций, я решил не искушать судьбу и быстренько ретировался. «Ну как?» — спросил обеспокойный сокол, забирая у меня гитару. «Что как?» «Гитару отдали». «А что он от тебя хотел?» «Видимо, мой крышный брат все-таки глазел в нашу сторону. Вот как с такими идти в разведку? Ничего нельзя доверить!» «Ничего. Сказал, что хотел бы еще сыграть». «Я ему больше не дам гитару», — резко ответил сокол и стал прятать инструмент в чехол. «И правильно, — согласился я с его решением. Я тоже снова не хочу ее забирать». «Да мы бы сами», — начал говорить что-то Димон, но вдруг прервался и стал испуганно смотреть меня за спину. «Смотри, снова идет». Я сказал, сокол был суров на показ, гитару они больше не получат. Но, как выяснилось, бывалый и не хотел гитару. Он подошел к нашей компании и сказал, обращаясь только ко мне. Отойдем на пару слов. И тоже это не звучало вопросом. Под взглядами всей собравшейся компании я встал и поплелся за татуированным. Тот не стал далеко уходить, просто нашел место в тени деревьев и сел, прислонившись к пожарному щитку. Пока я шел за ним, думал, что если что-то случится, никто из той компании даже не дернется. Я пойду ко дну со сведенной ногой или рухнув в песок с ножевым в боку, ничего не изменится для них. Я подошел и сел рядом с бывалым. Можно было не садиться, но разговаривать свысока в основе невежливо. Я слушаю, сказал я. Друзья твои, в своей манере то ли спросил, то ли констатировал мужчина. Вроде, пожал я плечами. Хрен новые друзья, сказал бывалый и посмотрел на меня немного щурясь от солнца. От таких друзей надо держаться подальше. Почему? Потому. Видел я такое не раз. Бесхребетные твари. Живут, как бабочки, облетают препятствия. Самое поганое, что облетают, то удачно. А вот такие, как ты, — он ткнул в меня указательным пальцем, — для них вроде трамплина, с которого удобнее взлетать от любых проблем. Они улетят, а ты останешься. Ты сильный и ответственный. А это хреновое сочетание. Разве, — удивился я. «Конечно», — кивнул бывалый. «Мне никто этого не объяснил, когда надо было. Видишь, что теперь? Они пользуются тобой, а ты лишь подставляешься. Небось, за девчонкой вон той пытаешься ухаживать». Я дернулся, как от удара. Одно дело откровение подвыпившего сидельца, другое — вторжение на зыбкую территорию. Я не знал, как бы себя повел, если бы он стал говорить про Сашу гадости. «Да успокойся», — сказал он, увидев мою реакцию. «Нормальная девчонка, симпатичная. Ничего против не имею. Просто она. Крючок, на котором тебя держит эта компашка. Но наступит момент, и они тебя сольют в два счета, а сами останутся все в белом. И девочка эта недолго будет тосковать, упорхнет вместе с ними. «Смотри», — бывалый взглядом показал туда, где расположилась наша компания. Они уже тебя сливают. Увидели опасного дядьку и решили свалить. А тебя, значит, бросили. «Позовут?» — неуверенно сказал я. «Может, и позовут», — не стал спорить мой собеседник. «Но только не потому, что за тебя переживают. А для очистки совести, мол, мы позвали, а ты сам думай. Успел выкрутиться? Молодец, не успел. Что ж, мы ж тебя звали!» О как созвучно это было моим мыслям, Как точно он бил? Но только в одном был неправ. Мы не были друзьями. Я лишь недавно свалился на их голову. Впрочем, иногда мне хотелось назвать себя их другом, но я видел, как Саша собирает в корзину остатки еды, как сокол поправляет чехол гитары, похоже было что и звать-то меня они не собирались. Ладно, мужчина поднялся. Я сказал, А дальше сам думай. Только запомни, — он понизил голос. Соберешься что-нибудь делать, лучше никому не говори. И на этих не рассчитывай. В лучшем случае не помогут, в худшем. Утопят еще сильнее. Да я вроде не по этой части, — сказал я. Это правильно, — неожиданно серьезно ответил бывалый. Но жизнь такая штука, бывает всякое Сегодня ты беззаботно портвейн потягиваешь с девчонкой, а завтра захочешь грохнуть кого-то. Это вряд ли, не согласился я. Да, мужчина оглянулся на нашу компанию, а потом снова обратился ко мне. Минутка вроде есть, пока твои не сбежали. Расскажу тебе одну историю. Жил такой чел, правильный, ответственный, вроде тебя. Военным мозгоправом работал. Жена у него была красавица, блондинка. И вот у них все хорошо, хату взяли в кредит, ребенка заделали, второго ждали. Но со вторым не получилось. Какие-то бакланы с дуру или под хмурым жену его резанули. Не знаю зачем, вроде колечко обучальное понравилось. Короче, мусора этих бакланов взяли, а те сразу того, кто ножом бил, дружно сдали. Ну, улики там, кровь на одежде, отпечатки. Короче, поехал мокрушник домой, а муж этот свихнулся. И вроде ребенок еще есть, и жить есть где, а жить не может. Сдал дитё старикам, с работы ушел и поехал искать зону, где этот сидит. Договорился на свиданку с мокрушником. Зачем, не понял я. «Отомстить», — ответил мой собеседник. Это я понимаю, зачем убийца согласился с ним встречаться? Знаешь, в каменном мешке посидишь, любой движухи будешь рад. Но тот вроде пообещал что-то, не знаю, короче, встретились они. Муж ему типа, вот, посмотри, кого ты загубил, фотку ему показывает. Ну а тот в несознанку, чё ты, брат, я себя не помнил в таком состоянии, не то что эту тёлку. А муж ему, мол, «Не могу спать. Хочу, чтобы ты знал, каким замечательным человеком она была». Предложил мокрушнику встречаться раз в неделю, ну и посулил там чай и за встречи. А тот баклан совсем без мозгов, согласился. Ну и, короче, стал муж приходить, фотки жены приносить, рассказывать про нее. А мокрушника это не особо парило, даже куражился потом перед корешами, что, мол, на халяву посылки получает вместе с фотками классные тёлки. «Ром!» — окликнул меня сокол. «Мы собираемся, ты идёшь?» «Сейчас!» — отозвался я. «Смотри, как разбегаются!» — усмехнулся бывалый. «Я тебе говорю, гнилое племя!» «Так что там дальше с этим мокрушником стало?» Во мне проснулся сочинитель, который не мог пропустить такую историю. Ну что, муж, короче, стал приходить каждую неделю, приносил фотки, личные вещи жены, показывал УЗИ нерожденного ребенка. Через несколько таких встреч Макрушник поскучнел. Уже не в каев ему стал и чай, и табак, что приносил муж. Он стал просить, чтобы тот больше не приходил, но муж не соглашался а на следующую встречу еще и конфет принес, чтобы, значит, тому больше было интереса приходить. Ну, Макрушник пришел еще два раза, а потом перестал. Муж этот еще постучался пару раз в хату, но тот больше не хотел с ним общаться. Муж вернулся к своей жизни, стал ребенка воспитывать, жену новую нашел, на работу, говорят, устроился лучше прежней. А убийца? А сам как думаешь? Вздёрнулся. Когда у тебя нет особо других дел, ты начинаешь в башке прокручивать последние важные события. Это от мусоров можно сбежать, а от мысли в голове не сбежишь. Он сперва все фотки порвал и сжёг, потом сигареты и чай раздал, чтобы ничего не напоминало. Но тема уже проникла в его душонку, и он не мог от неё избавиться. Говорят, даже выл как при отходнике, а потом, видимо, не выдержал и на собственных штанах повесился. Ладно, короче, это я к тому, что всегда надо быть готовым к тому, что жизнь может выкинуть. Жизнь, она, дявка злая, счастье не любит. Бывало, не прощаясь, пошел обратно к своим собутыльникам, а я пошел к своим. Выдумал он, наверное. Нагнал жути. «Чего он хотел?» — спросил Сокол, когда я вернулся. «Поговорить?» — пожал я плечами. «О чем?» «О друзьях». «С друзьями сказал, что мне повезло. И с девушкой». «Нам с тобой тоже очень повезло», — зачем-то сказал Сокол. «Собрался. Полетели».